Глава 30. Куин. Благодаря усилителям Куинн легко различала темные таблички, висевшие над каждой дверью на главной улице. И, наконец, заметила знакомый рисунок пузырька. Задернутые на всех четырех главных окнах портьеры скрывали то, что происходило внутри. Если шериф действительно уже был там, ее цель, возможно, уже закована в кандалы. Впрочем, вряд ли шериф представлял опасность для того, кто убил короля. Но мечтать не вредно. Куин спешилась, беззвучно приземлившись на мощеную дорогу. Она снова обнажила меч и подошла к двери лавки. Ручка свободно болталась в деревянном гнезде, которому должна была быть крепко привинчена, и дверь была слегка приоткрыта. Из глотки Блейза вырвалось тихое рычание а мех на шее встал дыбом. Кожа вокруг носа сморщилась, когда он оскалился, сердито глядя на входную дверь лавки. Он чувствовал запах драки. «Охраняй!» — велела Куин. Вужил кивнул и повернулся мордой к дороге, прижав уши к голове и всматриваясь в тени. Если он будет у входа, никто не войдет и не выйдет без ее ведома. Куин открыла дверь, Раздалось тихое звяканье колокольчика. Девушка по привычке оглядела полки. Резкий запах специй и трав ударил ей в нос. Световидица стала перебирать ароматы в поисках полезной информации. Вяленое мясо и запах меха, и то, и другое полезно в варке зелий. Сухие цветы — более слабый реагент, чем свежие. Немного розмарина и лаванды, которые были обыкновенными травами. Запахи обычные для этой глуши, где свежие и мощные реагенты, встречались редко и в ничтожно малом количестве. Затем до нее донесся ржавый запах крови, и Куин сморщила носик, когда в него ударила вонь. Металлическая амбре заглушала практически все ароматы, витавшие в воздухе. И она глядела освещенную свечами лавку в поисках его источника. Взгляд привлекла темно-красная лужица возле стоявшего неподалеку книжного шкафа, хотя возле него не было трупа. Что-то здесь точно произошло. Сквозь облако крови и бесполезных реагентов до Куин донесся другой аромат. Чудесное благоухание напомнило ей о лете и солнечном свете с ноткой небес и вереска. Ни с чем не запах кровавой красотки. Ее сердце пропустило удар при мысли о том, что Зельевар на южной дороге обладал чем-то столь редким. Не оставляя подозрений, она крепче сжала рукоять меча. — Какого черта? — рявкнул кто-то из задней части лавки. Сапоги застучали по половицам. — Лавка закрыта, и вам не следует! Из-за угла вышел мужчина. Как только его взгляд упал на куин Его темные брови поползли вверх. Он замер, не отпуская рукоять меча, удивленно моргая. Локон темных волос упал ему на глаза. В тусклом свете лавки на его груди поблескивал золотой значок. Пятиконечная звезда представителя закона. Шериф кивком поприветствовал его Квин и вложила меч в ножны из уважения. Меледи. Он поклонился, смаргивая оцепенение и приходя в чувство. «Шериф Ньюборн к вашим услугам! Чему наш славный городок обязан таким удовольствием?» «Я преследую преступника из столицы». Она снова выудила из кармана портрет убийцы. Мне сообщили, что сегодня на закате он был в этой лавке. «Вы, старлинги, как всегда, вовремя!» Шериф почесал подбородок, изучая набросок. Я не видел этого мужчину среди тел, но Зельевар сегодня насмотрелся достаточно ужасов. Возможно, он сумеет опознать этого человека. — Отведите меня к нему, — велела Куин. — Да, разумеется. Шериф жестом пригласил ее следовать за ним и завернул за угол. Куин пошла следом и, проходя мимо затянутой плющом книжной полки, оглядела ее в поисках зацепок. Несколько зарубок на дереве свидетельствовали о том, что здесь была драка на мечах. Вдоль половиц тоже собралась кровь, красные речушки текли по бороздам в полу. Почти все пространство было усеяно осколками стекла, поблескивавшего в свете огня, а остатки разбитой витрины кучей лежали в задней части лавки. Спиной к двери стоял старик. Он смотрел сверху вниз на разбитую витрину и, почесывая лысую голову, оценивал ущерб. «Кто приходил, Роджер?» «Я вас представлю», — указал шериф на Куин, когда она к ним присоединилась. «Тик Уильямс, познакомься с леди Старлинг!» Лысый мужчина замер на месте. Его взгляд метнулся к Куин, а челюсть отвисла от шока. «Нор на меня подери, это и вправду Старлинг!» Куин раздраженно стиснула зубы, борясь с желанием сказать что-нибудь, чем могла бы заслужить устный выговор от отца. «Не могли бы мы сосредоточиться, джентльмены. Дело не терпит отлагательств». «Да, разумеется», — прочистил горло старик. Он задержал взгляд на ее волосах, после чего указал на пол. «Меня чуть не обокрали, миледи. Им нужно было золото и зачарованная руда». «И во всем этом хаосе я чуть было не потерял бутон кровавой красотки!» Каким бы искушением для нее ни было упоминание редкого реагента, Куин заставила себя сосредоточиться. Она указала на рисунок в руках шерифа. «Вы видели этого мужчину?» «А!» — взгляд Тика переметнулся от Куин пергаменту. «О, да, я видел его, миледи!» Куин напряглась всем телом. Она инстинктивно положила руку на меч и сделала еще шаг в сторону мастера зальеварения, почти не желая верить ему. «Этот человек пытался ограбить вас, верно? Это означает, что он работает не один. Кто был с ним? Что они пытались украсть?» «Я... Э -э Старик запнулся и, заламывая руки, осторожно отступил на шаг назад. «Полагаю, вы неправильно меня поняли, миледи. Он меня не грабил. Он спас меня». «Тень! Так мы его зовем! Человек, обладающий магией, судя по тому, что он сотворил с мечами этих людей! Ничего подобного я никогда не видел!» «Стойте!» — Куин скрестила руки на груди, убежденная в том, что неправильно его расслышала. «Вы утверждаете, что он спас вас от бандитов?» — Зельевар кивнул и указал на портрет. «Если бы не он, я был бы уже мертв!» Почему вы преследуете его, Леди Старлинг? ⁇ спросил шериф. После такого подвига меня несколько смущает, что Люнстоун желает заключить его под стражу. Что натворил этот человек? Куин не ответила. Она не могла, пока во всем не разберется. Мысли разбегались, и она, повернувшись спиной к мужчинам, оглядела завалы в лавке Зильевара. Пол был покрыт пятнами крови. На половицах... Лежали две половинки разрубленного меча. Ровная линия посреди стального клинка неоспоримо указывала на то, что магия дала тени преимущество в дуэли. То, что он спас этого человека, было совершенно бессмысленно. Он же убийца, преступник, оставивший труп короля гнить на лугу. «Шериф, мы должны немедленно найти этого человека». Куинн постукивала пальцем по подбородку, даже не потрудившись взглянуть на мужчину, когда отдавала приказ. «Отправляйтесь, соберите людей и направьте меня по следу. Докладывайте мне любую информацию о том, куда он мог деться и чего он может хотеть». Какое-то время оба мужчины молчали. Шерифы редко слушались чужих приказов, в особенности женских, но он не посмел бы ослушаться. Когда в город входили старлинги, Они вершили закон. «Есть, миледи!» — наконец произнес шериф. Он протопал мимо, половицы задрожали от его тяжелых шагов. Куинт дважды свистнула резко и коротко знак, чтобы Блейс не убивал мужчину, когда тот выйдет. Несколько мгновений спустя раздался звон колокольчика. Шериф вышел на улицу. Прежде чем дверь закрылась, послышался приглушенный удивленный возглас. «Прекрасно! Теперь она могла побыть наедине с мастером зельеварения и получить шанс добиться от него правды. Кровавая красотка — довольно редкий ингредиент», — произнесла Куин все еще, стоя к старику спиной. «Должно быть, вы важный человек, раз в ваши руки попал свежий бутон. Это настоящая честь для меня!» — проговорил Тик, и она почти ощутила мечтательную улыбку в его словах. Куин оглянулась через плечо и обнаружила, что он пялится в открытую дверь, ведущую в заднюю комнату, с робкой улыбкой на лице. Должно быть, он держал цветок там. Зельевар смотрел так, как любящий отец смотрит на спящее дитя. «Даже те, кому хватает денег приобрести его, не всегда могут его найти», продолжила световидица, подготавливая ловушку для Зельевара. «Как вам это удалось?» Когда пробудешь в торговле так же долго, как я, милая, заводишь полезное знакомство! Улыбнулся старик, переводя взгляд на нее. Мгновение спустя он, похоже, вспомнил, с кем разговаривает, и улыбка сошла с его лица. То есть, миледи, не, э, я хотел сказать... Должно быть приятно иметь подобное знакомства. Перебила его она. Мышеловка захлопнулась. Он прочистил горло и почесал шею, пряча взгляд. «Конечно, я уверен, что и у вас есть друзья, которые...» «Это, однако, кажется странным», — сказала Куин. Она ступала по половицам бесшумно. Усилители заглушали ее шаги. Старлинг приближалась к добыче. «Продавать такое здесь, в древнем лесу, довольно рискованно. Если цветок украдут, вы можете разориться. И кому вообще его продать? Кто бы мог позволить себе такой мощный реагент?» да еще так далеко к югу от крупных городов. Зельевар сглотнул и, глядя на девушку, широко распахнутыми глазами, стал ждать, когда на его шею опустится топор. Куин сократил расстояние между ними и, прищурившись, почти коснулась своим носом его. «Давайте сэкономим время нам обоим, мистер Уильямс. Мы оба знаем, что у вас нет законного покупателя для этого цветка. С вашей стороны было бы глупо бровировать. Этим средь бела дня. Позвольте догадаться, вы посчитали, что это увеличит ваше влияние в городе, и я права. Он замешкался, не сумев составить членораздельное предложение, и опустил взгляд. Виновен. Впрочем, это не только увеличило ваше влияние. Продолжила она, складывая цепочку событий, которые привели к столь вопиющему ограблению. Жадность и гордыня взяли над вами верх. — Вы выставляли бутон на показ, и это сделало вас мишенью. А теперь расскажите мне, кто ваш покупатель. Честно говоря, ей было все равно, кто покупатель. Но ей нужна была правда, и чтобы добраться до нее, сперва нужно было найти рычаг давления. — Миледи, умоляю вас! Он сложил ладони в молитвенном жесте и посмотрел на нее снизу вверх. — Прошу, прошу, не делайте этого! «С чего вы взяли, что мольбы помогут, когда вы имеете дело с старлингами, мистер Уильямс?» Он, раскрыв рот, смотрел на нее, расширившимися от страха глазами. «Наверняка есть что-то, что вам нужно, что-нибудь». Обычно, когда кто-то пытался подкупить Куин, она била этого человека в живот. Сегодня, однако, ей нужно было подчинить себе этого человека. И она, наконец, нашла рычаг давления. Есть один способ, единственный способ — заставить меня перестать искать вашего покупателя. Куин сложила руки за спиной, как часто делал ее отец во время допросов. Расскажите абсолютно все, что мне нужно знать о джентльмене, который, предположительно, вас спас. Чем бы он вам не угрожал, вы обязаны рассказать мне чистую правду, вам ясно? Широко распахнув глаза и напрягшись от страха, старик лишь кивнул. Хорошо сказала она. Расскажите, что вы ему дали, перед тем как он ушел. Вы знаете его лично? Вы наняли его для защиты? Нет, нет, миледи, клянусь самими норнами. Зельевар поднял руки, его дыхание стало быстрее. Он вошел в лавку сразу за бандитами, после того, как они заперли меня здесь и попытались заставить отдать им бутон и золото. Я заплатил ему после их смерти, но только в качестве благодарности. Я не собирался. — Сколько? — перебила его Куин. — Пятьдесят монет золотом, полагаю. Старик потер руки, его взгляд затуманился, когда он попытался вспомнить. — Может, семьдесят? Я все еще был в панике оказаться на волоске от смерти. — Он заставил вас ему заплатить, верно? — Нет, миледи, нет, — замотал головой Тик. — Это я предложил ему заплатить, когда он убил первого бандита. Видите ли, я был в отчаянии. Клянусь вам, я и понятия не имел, что он преступник. Куин нахмурилась, все еще ничего не понимая. Цареубийца вошел в лавку, не зная, что ему заплатят. Либо он сам намеревался ограбить Зельевара, либо и впрямь совершил подвиг. Разумеется, если бы он хотел украсть бутон, то ничего не мешало ему сделать это. Судя же по насыщенному аромату, бутон не покидал здания. Странно. «Сколько кровавых красоток у вас было, когда он вошел?» — спросила она, пытаясь уличить его во лжи. «Сколько?» Несмотря на всю серьезность ситуации, в которой он находился, Зельевар удивленно усмехнулся. «Даже одну-то стать довольно сложно, леди Старлинг, представить не могу, чтобы я смог раздобыть больше». Тогда что еще вы дали ему, помимо денег? Я хотел дать ему зелья. Старик обвел рукой разрушенную лавку. Если бы сумел найти то, что уцелело, когда я вернулся, его уже не было. Не было. Скрестив руки на груди, световидица зашагала среди разрухи. Вы слышали, как он ушел? Ни звука не слышал. Должно быть, он вышел через заднее окно или вовсе растворился в воздухе. Куин подавила желание закатить глаза, слушая эту мелодраму. «Где он сейчас?» «Он исчез, миледи, клянусь вам!» Уильямс сделал осторожный шаг назад и налетел на полку позади, отчего расставленные на ней пузырьки зельями зашатались. «Я пошел в переднюю часть лавки, чтобы найти для него несколько приличных зелий в качестве благодарности, а когда вернулся, его не было!» «Колокольчик не звенел, и я не видел, как он ушел, он просто исчез». Куин сжала переносицу и изучала комнату в поисках выхода. Каким бы умелым ни был царь-убийца, даже он не мог просто исчезнуть. Где-то же он должен быть. Она замерла, стоя спиной к Зельевару и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Если вы мне лжете...» «Вовсе нет, миледи!» Дрожащим голосом перебил ее Зельевар. "Квин", свирепо посмотрела на него, оглянувшись через плечо, и обнаружила, что старик смотрит на нее, широко распахнув глаза. Стоя неподвижно и боясь вздохнуть, он разумно держал рот на замке. На этот раз Тик стал молча ждать, когда она закончит свою мысль. «Тень, как вы его зовете, вовсе не герой». Она сделала несколько осторожных шагов по направлению к Зельевару, и он сглотнул, сжавшись под ее свирепым взглядом. «Он преступник, и я хочу, чтобы вы рассказали мне, куда он пошел после вашей беседы». «Хотел бы я знать, миледи!» Издав нервный вздох, Зельевар провел рукой по лысой голове. В опустившейся тишине Квин просто ждала. Лжец в нависшем безмолвии стал бы беспокойно переминаться ноги на ногу. Лжец прятал бы от нее взгляд. Мастер зельеварения же просто смотрел на нее и ждал, словно был в ужасе от того, что она могла бы сделать дальше. Она почесала шею, чтобы ослабить напряжение в теле. Чем дольше это тянулось, тем сильнее снидало ее утомление от преследования. «Прекрасно». Он издал медленный облегченный вздох, но Куин уже не обратила на него внимания. Всего несколько часов назад ее мишень была в этой самой лавке. Кровь, разрушения, сломанные мечи, она была близка к его поимке. Так близка. — Благодарю за предоставленную информацию, — сказала световидица, стоя спиной к старику и оглядывая лавку. Она оказалась очень... Снаружи взревел Блейз. Рык прорезал пространство. Предупреждение, что кто-то пытался войти. Скорее всего, это был шериф. Куин дважды свистнула, подав сигнал, что посетителю можно войти. На лестнице раздался топот и звон маленького колокольчика. Из-за книжной полки, увитый плющом, снова вышел шериф. Куин оглядела его. Грудь мужчины вздымалась от того, что он не мог перевести дыхание. «Что случилось, шериф?» Его видели на севере! Прохрипел шериф. Ее сердце с надеждой подпрыгнуло. Она едва была способна сохранять спокойствие и начала щелкать костяшками в нетерпении, ожидая, когда мужчина переведет дух. Шериф тяжело сглотнул и указал на дверь. Местный Пьенчушка увидел его с наемником, когда они шли по главной дороге. Похоже, они направлялись в лес, к северу от города. Куинн нахмурилась Это самоубийство. «Что там есть такого, что он рискнул бы отправиться в лес ночью?» «Некромант!» — произнеся это, шериф с отвращением поморщил нос. «Она переехала сюда несколько лет назад. Я несколько раз пытался выгнать ее из города, миледи. Эта женщина исчезает каждый раз, когда мне удается подобраться к ней!» «Некромант! Здесь, в Брэдфорде!» куинт потерла виски. «Все встало на свои места!» Робость и виноватые взгляды горожан, когда она упоминала некромантию. Редкий волшебный цветок у чёрта на куличках. Старлинг свирепо глянула через плечо на Зельевара. Ей стало совершенно ясно, кто, должно быть, был его загадочным покупателем. Губа старика дернулась, и вместо того, чтобы посмотреть ей в глаза, он опустил взгляд. Торговля с некромантами была подсудным делом, да и колдунья не стала бы располагаться возле Брэдфорда, если бы не имела клиентуру, которая платила бы ей за незаконные занятия магией. Пока шериф пытался отдышаться, а ее собственное сердце бешено стучало, Квин взяла паузу, чтобы обдумать следующий шаг. Шериф стал пятиться к двери, положив руку на меч. «Я соберу солдат. В наших рядах маловато людей, но...» «Нет», — перебила его Куин, — «я пойду одна». Мужчина оперся о полку, все еще пытаясь перевести дыхание. «Но, миледи, я никак не могу позволить вам в одиночку рисковать жизнью в этих лесах! Ваш отец...» Мой отец прислал меня, чтобы покончить с этим. Не сводя с него бесцветного, свирепого взгляда, Квин молча велела не сметь мешать ей. «Миледи, совесть не позволит мне отпустить вас одну!» Квин чуть не рассмеялась. «Вы когда-нибудь бились с некромантом, шериф Ньюборн?» «Нет», — признал он, «но несколько раз выслеживал ее, и мне всегда удавалось подобраться близко, потому что она хотела подразнить вас возможностью ареста, находясь в недосягаемости», — подчеркнула Куин. «Чем более близки вы, по вашему мнению, к ее поимке, тем меньше вероятность, что вы обратитесь к световицам, чтобы во всем разобраться, а именно это...» — Вам следовало сделать, шериф, как только она появилась здесь. Он прочистил горло, хмуро уставившись в пол и злясь на собственную неудачу. Все салдийские законники — носили усилители, помогавшие им поддерживать порядок. От региона к региону они отличались. Куин сомневалась, что сил Ньюборна хватило бы сразиться с некромантом. Он должен был знать это. Его гордыня поставила под угрозу народ, который он поклялся защищать. «Я не стану рисковать жизнями ваших людей в бою с некромантом». Куин поправила ножны на поясе. «Магия этой женщины, вероятнее всего, превосходит вашу. Вашим людям сегодня нет нужды расставаться с жизнью». Она протянула руку и кивнула на пергамент, который шериф сжимал в руке. Мужчина покорно вздохнул, и сам, не подозревая об истинной ценности рисунка, вернул ей единственное изображение убийцы короля Генри. Когда король Генри еще был жив, в дальних комнатах Люнстоуна шептались о темных силах, которыми он обладал. Этот его призрак, должно быть, появился благодаря некромантии. Люнстоун не стал добровольно преклоняться перед его властью. Многие славные световицы погибли, борясь с Генри, и целая армия людей с усилителями дополнила ту воскресшую кучу костей мертвецов. Его демон. Учитывая то, что этот цареубийца отправился за некромантом, Куинт подозревала, что история может вот-вот повториться. Возможно, он убил Генри, чтобы узнать секрет его власти. Или, может быть, просто хотел заиметь собственного призрака. В чем бы ни была его цель, Салдия не переживет еще одной войны. Если он уже знает, как создать призрака, Куин должна помешать ему прежде, чем он найдет некроманта и соберет ингредиенты для наложения чар. Время у нее было, но немного. Куин должна была схватить его прежде, чем все это выйдет из-под контроля. Прежде чем погибнут еще люди прежде чем из тени этих отвратительных лесов выйдет новый король и распространит свою тьму на весь белый свет. Если действовать быстро, она сможет покончить с этим раз и навсегда. Сегодня.